Пораженный столь суровым и комичным волнением шута, Генрих поначалу на минуту задумался, потом знаком подозвал к себе шотландца. — Шевалье Кричтон, — сказал он ему, — я поручаю вам этот молитвенник. Потом я спрошу его у вас. Но будьте уверены, как и вы, господа, — прибавил он, обращаясь к своей свите, — что наши подозрения относительно нашего брата Анжу совершенно рассеяны герцогом неверским. Я беру назад мое обвинение и прошу вас забыть о нем. Ропот удивления И недовольство послышался среди придворных. — Ваше Величество! — вскричал Кричтон, неспособный более сдерживать свое негодование. — Позвольте мне вызвать герцога Неверского и вырвать у него признание в измене. — Это бесполезно, мой милый. Он совершенно оправдался передо мной. «Вы обмануты этим хитрым итальянцем, государь!» — вскричал с горячностью шотландец. «Он негодяй и изменник!» «Герцога здесь нет, мессир!» — заметил Генрих, желая положить конец этому разговору. «Когда он вернется, я брошу ему в лицо эти слова!» «Это мой долг!» — вскричал Жуаезс. Вы довольно уже отличились. Пора и моей шпаги выйти из ножен. — Я дал обет защищать его величество от всех изменников, — сказал Сен-Люк. — Я настаиваю на своем праве вызвать герцога. — Это право принадлежит тому, кто первый встретит этого негодяя, — вскричал Де Пернон, вонзив шпоры в бока своей лошади. — «Согласен!» — вскричал Жуаес, следуя его примеру. «Мы увидим, кто кого опередит!» «Стойте!» — сказал Генрих повелительным тоном. «Пусть никто из вас не трогается с места, если не хочет навлечь на себя наш гнев!» «Боже мой!» — вскричал, кипя гневом Жуаес. — Ваше Величество милостивее к изменникам, чем к своим верным слугам. — Подождите, дитя мое, — сказал Генрих с улыбкой, — ваша преданность не будет забыта. Но пока мы запрещаем даже намекать на это дело. После банкета мы соберем совет, на котором будут присутствовать «ты», Сен-Люк, Де-Эпернон, Кричтон, и, мы надеемся, наш брат, король Наварский. До тех пор смотрите за собой и обращайте внимание на ваши слова и поступки. Шевалья Кричтон, прошу вас на одно слово. «Клянусь моим отцом-евангелистом», — заметил Сен-Люк, — «Я ничего не понимаю. И я тоже», — сказал Депернон, — «Генрих точно околдован. Он и хочет, и не хочет. Очевидно, он подозревает невера, но не хочет обнаруживать своих подозрений». «У него, без сомнения, есть причины быть осторожным», — заметил Жуаес. Держу пари, что этот итальянец изменил своей партии и купил милость Генриха головами своих сообщников. Однако я думаю, что вместо мирного состязания в ловкости при свете факелов у нас будет кровавая схватка на шпагах и алебардах. Тем лучше. «Пусть погибнут медичи!» и вся их шайка итальянских отравителей, попов и сводников. Если мы освободим Генриха от этого Ерма, он, конечно, станет настоящим королем. — А ты? — спросил, смеясь, де Пернон. — Герцогом, может быть, — отвечал Жуаез. — А пока посмотрим на поединок двух опытных бойцов. Надеюсь, что рога быка отомстят этой проклятой собаке за рану моей лошади. — Нет, собака победит. Держу пари на тысячу пистолей, — вскричал Сен-Люк. — Принимаю это пари, — поспешно отвечал Жуаевс. Взглянем прежде, в каком состоянии, бульдог, — заметил де Эпернон. — Он был, кажется, тяжело ранен. Это не помешает ему драться, сказал Сен-Люк. Эти собаки самые храбрые животные на свете, они дерутся до последнего издыхания. С этими словами все трое направились к англичанину, у ног которого лежал друид. Что думаете вы обо всем этом Рони? Спросил Генрих Навварский, своего советника. Тут затевается какое-то вероломство, государь, — отвечал, нахмурив брови барон. — Валуа! Или злодей, или дурак. А может быть, и то, и другое. — Ясно, что собирается буря, — заметил Бурбон. — Но она пройдет над нашими головами, не причинив нам вреда. Может быть... Она облегчит наше бегство. — Да, это возможно, — сказал Рони. В это время Генрих Третий беседовал с Кричтоном. — Берегите этот молитвенник, — говорил он, продолжая свои наставления, — как вы сохранили бы письмо той, которую любите, как вы хранили бы прядь ее волос, или очаровательный амулет. Мы скоро, может быть, спросим его у вас. — Я буду беречь его как честь той, которую я люблю, государь, — отвечал гордо Кричтон. — Его отнимут у меня только вместе с жизнью. — Когда кончится бой быка с бульдогом, — продолжал Генрих, — вы тайно выйдете из Лувра и отправитесь в отель «Невер». Вот наша печать. Покажите ее первому встретившемуся офицеру нашей гвардии, и вам будет придано столько солдат, сколько вам потребуется для того, чтобы арестовать принца Винченцо. Государь, не прерывайте меня. Арестуйте его и велите перенести на носилках во дворец. Я распоряжусь о том, что с ним делать. Исполнив наше поручение, приходите на банкет. — Государь, — сказал Кричтон, бросая на короля пылающий взгляд, — я буду повиноваться вам, что бы вы мне ни приказали. Но я хотел бы посоветовать вам принять совершенно противоположные меры. Мне нетрудно угадать ваши намерения. Они недостойны внука Франциска I и сына Генриха II. Сорвите маску с изменников, и пусть они погибнут смертью, которую заслужили. Разрубите шпагой сети, которыми они вас хотят опутать. Но не прибегайте к этой вероломной политике, к измене против измены, где тот, кто выигрывает, теряет. Или вы обнаружите, но будет уже поздно, что вы далеко не так посвящены в ее тайны, не настолько освоились с ее хитростями и уловками, как коварная королева, против которой вам придется бороться. Мы увидим отвечал с горечью Генрих. Но теперь я требую от вас послушания, а не советов. Эти безумные правители, вскрикнул шико Палатинский, незаметно проскользнувший к королю. Я более чем когда-либо убежден в мудрости мудреца, сказавшего, что короли — дураки, а дураки — короли. В эту минуту рев быка и рукоплескание зрителей возвестили о появлении на арене нового бойца.